Глава вторая. Под аркой. Что такое триумфальная арка, я понял не сразу. То ли обычный ресторан, то ли целый развлекательный комплекс. Это у нас пишут много терминов и сопутствующие информации, которая мелким шрифтом печатается в нижней части плаката. Здесь этого не было, и поэтому реклама оставила меня в полнейшем неведении. Я не спешно ввёл автомобиль в сторону городского центра. Клесо обозрения стояло в северо-восточной части города, в большом жилом массиве, почти без промышленности, но зато имелось достаточно развлечений. А вот триумфальная арка, судя по адресу, должна была смотреть прямо на Клязьму. Я фыркнул. Елена опять стянула к воде. В прошлый раз она выступала на параходе Кутеец. ровная городская дорога располагала к тишине, а не к разговорам. Я закончил говорить о местных закусочных. Мы обменялись ещё несколькими вопросами, и в машине стало тихо. Если я и раньше любил городские магистрали, именно на магистрали, а не обычные улицы Владимира, то на Ябырской столичной магистрали я полюбил ещё больше. Транспорта на них практически не было, а с отсутствием ограничений по скорости можно было пристойно разогнаться, но все же я не спешил. Зато я прекрасно знал себя. Сверни я с магистрали на любую улицу, где бродят пешеходы и перемещают горожан-извозчики, мне сразу же захочется ехать быстрее. Поэтому мы добрались без приключений и вовремя. Краткий миг спокойствия. И почему не быть спокойным, когда под пальто я все равно носил пистолет. Так, на всякий случай. Ведь в действительности нам никто не угрожал. Триумфальная арка оказалась действительно большим комплексом. Шестиэтажное здание, где два этажа внизу занимали развлечения, а верхние четыре номера для гостей. Попасть в ресторан оказалось несложно, несмотря на обилие желающих. Цена входа составляла 150 рублей. Я до сих пор измерял цены тем, что услышал когда-то в дохлом удильщике, таверне ростовщика Дитера фон Клейстера. И вход на двоих нам обошелся примерно в полторы месячных зарплаты хорошего рабочего. Не дешево, совсем не дешево. Но место определенно стоило затрат. Во-первых, архитектурная красота. Массивное строение делилось пополам большой, высотой в полтора этажа, аркой. с лепниной и прочими украшениями, а также обильно и умело подсвечивалась с разных сторон. Во-вторых, внутри собиралась пристойная публика, хотя я заметил, что едва ли размер кошелька можно адекватно соотносить с тем, как будет вести себя человек. Я видел богатых и властных ублюдков и вполне себе скромных персон. То же касалось и людей с меньшим достатком». В третьих, ресторанный зал легко мог вместить и 1000 гостей, но внутри стояло едва ли сотня столиков, за которыми можно было сесть не больше, чем в шестером. В четвёртых, что мне стало особенно нравиться в последнее время, так это отношение людей. Я посещал самые разные места и заведения, иногда в компании Сани, а до того, как всё стало более-менее нормально и без неё. и баронский титул, как только я представлялся, сразу же делал людей ещё более улыбчивыми и услужливыми, а иногда просто чуть более вежливыми и сговорчивыми. Сейчас он был мне вообще ни к чему, потому что Аню узнавали очень многие, и я остановился ещё на одну ступеньку выше, только потому, что я был её спутником. Так что в это великолепное шумное заведение нас провели без проблем, белоснежно улыбаясь, но при этом не кланяясь. Это, кстати, ещё одно интересное отличие отход от имперских традиций со всеми этими расшаркиваниями и поклонами до земли. От них просто отказались, что мне очень нравилось. Я бы с ума сошёл, если бы пришлось изучать придворный этикет. Для нас, как для особых гостей, сразу же нашёлся свободный столик. Я обратил внимание, что все они отличались по размеру, и не было маленького стола, где сидела бы большая компания. Как не заметил я и огромных полупустых столов. Точный расчёт. Я попросил поставить наш стол поближе к сцене, сразу же вспомнив, что примерно так и началось моё знакомство с Элен. До представления ещё оставалось немного времени. Официанты аккуратно расставили столики вокруг нас, создав достаточно места для того, чтобы ходить вокруг, не задевая гостей. Иногда я почти не помню того, что было в последние недели июля и в августе, сообщила мне Аня. Когда я хожу с тобой в такие места, кажется, что это длится уже несколько лет, но порой воспоминания прорываются наружу, и мне становится страшно. Страшно от того, что кто-то мог сделать с тобой такое. Нет, страшно от того, что можно так навредить моей семье. Добролез до меня, до дяди Серёжи, она вздохнула. Вокруг было довольно шумно, чтобы кто-то мог невольно подслушать наш разговор. История с её дядей не стала достоянием общественности. Алексей Николаевич предпочёл скрыть происходящее. И что это, вероятно, ещё не кончилось. Я так и не понимаю, что происходит. Ради чего всё это? «Ваше меню, прошу». Официант передал нам прямо в руки, сложенные в четверо листы, и удалился. «Зря я сказала», — ответила мне Аня. «Зря начала. Давай просто отдохнем. Мы это заслужили, тебе так не кажется». Я улыбнулся и с головой погрузился в меню. «Принцесса права, мы это заслужили. Она мучилась дольше моего. Пора пожинать плоды». Но если быть честным, мы не проводили этот месяц неотрывно друг от друга. Всё же мне пришлось заниматься делами. Я помнил про обещание, которое дал Павлу Турбицкому, а для его исполнения требовалось хорошенько изучить мир, в который я попал. Ведь за месяц, что я здесь находился, я разобрался в нём очень поверхностно. К тому же я всё равно делал упор на тренировки. Поездка в лагерь в сентябре дала мне немало новых приёмов и умений, но я ещё не успел закрепить их в привычке. Поэтому отыскал в городе пристойный по габаритам и персоналу зал, где можно было практиковаться и в боксе, и в фехтовании. Тир я нашёл ближе к окраинам, где осваивал пистолеты и другое короткоствольное оружие. А ни об этом не говорил. Это ведь не спецподготовка. а запах пороха обычно выветривался еще по пути домой. Поэтому я был полностью согласен с ней, мы заслужили немного отдыха. Мы сделали заказ, и я еще некоторое время просто любовался девушкой. Выступление Элен пока не началось, мимо проходили гости, многие здоровались с нами, совершенно незнакомые люди. Я пока ещё не дошёл до того состояния, чтобы хвататься за оружие при виде каждого незнакомца. Ситуация стала спокойнее за последние недели, поэтому я вежливо кивал и здоровался в ответ. У меня в голове всё ещё звучали отголоски старого плана. Надо поддерживать народную любовь и снижать людское беспокойство. Ведь когда Аня пропала в августе, многие переживали, куда она делась. С его дядей история другая. Он не является прямым наследником. Сейчас, да и раньше тоже, я действовал не согласно плану, а исключительно по собственным желаниям. Мне хотелось быть рядом с Аней, что я и делал, а то, что это соответствовало плану, простое совпадение. Готов сделать заказ. Пока мы перечисляли блюда на сцену под яркий свет вышло Элен. Она была похожа на роскошную даму из чёрно-белых фильмов или просто старалась подбирать такой образ. Длинное лиловое платье в пол, сверкающее и переливающееся в свете софитов, меховая накидка, не слишком большая, потому что в зале было довольно тепло. Чёрные волосы расчёсаны так, что ассиметрично прикрывали лицо, с одной стороны чуть больше. Похоже, что ей сообщили о нашем появлении. Элен смотрелась в зал и махнула мне рукой, но тут заиграла музыка, и зал наполнился её голосом. Она хорошо поёт, заметила Ани без тени зависти и улыбнулась. Ты говорила, она тоже помогала тебе. У нас была отличная взаимопомощь, ответил я, умолчав о том, что как раз черноволосая красотка пыталась меня соблазнить, но после тактичного отказа тут же пришла в себя. Если она не изменила своим привычкам, то она составит нам компанию ещё во время выступления. Элен начала петь под ритмичный бой барабанов и вовремя подключившиеся духовые. что-то джазовое и бойкое, да ещё с её сильным голосом, звучало весьма и весьма эффектно. После лечения она пела ещё лучше. Потом была настоящая танцевальная композиция, а третья песня она исполнила что-то чарующее, томное, тягучее, настолько эффектное, что зал сидел в полной тишине, и только голос Елен разливался, отражаясь от стен. Под бурные аплодисменты девушка вернула микрофон на стойку, оставила на краю сцены меховую накидку и позволила музыкантам сделать небольшой перерыв. Потом сошла со сцены, покинув овал света, и мягко опустилась на стул прямо между нами. "Приятно познакомиться", она протянула руку принцессе и коснулась её пальцев. Мне показалось, что она застерогнула, но ответила на приветствие. Затем Ален, приподняв бровь, посмотрела на меня. И тебя я тоже рада видеть, Макс. Читала, что ты жив, но лучше видеть тебя собственными глазами. Она щёлкнула пальцами, высоковскинув руку, и официант почти что моментально принёс ей фужер с шампанским. Девушка изящно сделала глоток и, поставив фужер на столик, спросила: "Итак, чем обязана вашему визиту?"